Глава тридцать восьмая. «Ханна». Когда мы поворачиваемся лицом к прошлому, есть две возможности. Оно победит нас, или мы победим его. Кто кого мы узнаем, только если попытаемся. «Господи, клянусь, меня давно ничто так не раздражало, как Ханна, которая не может говорить», — кипятится Лина. «Не подумайте, чего плохого. Просто так огорчает, когда не понимаешь, что происходит», — Садясь на пол по-турецки прибавляет она. Мо уже тут как тут и ложится ей на ноги. Я ее понимаю, огорчает не только ее. Я и сама с радостью крикнула или сказала бы что-нибудь. Но что-то во мне не позволяет это сделать. Я сижу на диване в нашей комнате, размышляя, как поступить. Сара сидит рядом. Если бы только я могла помочь, тихо говорит она. «Если бы только я знала, где она была», — добавляет Лина. В какой-то момент они начинают строить догадки «я не прислушиваюсь». Мысли мои отчасти с Леви, отчасти с Изи. Они зависают где-то между тогда и сейчас. Леви собирается поехать со мной в наш дом. В тот, настоящий, в родной дом, которого больше нет. Он сказал, что хочет увидеть его». Но самой-то мне этого хочется. Что если из-за этого все станет намного хуже? А что если нет? Вскочив с дивана, оставляю за спиной зовущих меня Сару Слиной и опрометью вылетаю из комнаты. Ноги несут меня на улицу, на парковку, туда, где никого нет. Светит солнце, дует приятный ветерок. Я стою и жду. Каждые десять секунд я порываюсь сбежать, Каждые десять секунд приходится саму себя уговаривать остаться. Наконец я слышу шуршание шин по гравию и оборачиваюсь. На меня движется старый серебристый БМВ, и это явно не машина Леви, если она у него в принципе есть. И все же она останавливается рядом со мной. Из нее выходит Леви. Ты готова? И да, и нет. Я судорожно сглатываю, когда Леви придерживает передо мной дверцу и скольжу по мягкой темной коже сиденья. Все это чистое безумие. Леви снова садится за руль, включает газ, и я ощущаю, как машина приходит в движение. Слышу, как ревет мотор. «Это авто Бена. Он в курсе и...» Похоже, Леви не знает, что еще сказать, и поэтому только кивает. «Я знаю, где мы и куда нам ехать». На дорогу наверняка уйдет два с половиной и три часа. Слишком долго это не продлится. Теперь, когда я сидя в машине гляжу в окно, теперь, когда меня убаюкивает урчание мотора, я злюсь на себя, что не прихватила с собой хотя бы музыку или блокнот. Мне так хочется написать Изи. Я бы написала: Изи, я в пути, совершая путешествие во времени, и неуверенно готовы ли к нему. Прошлое не убегает от тебя, не может. Но раньше мне самой удавалось убегать от прошлого, пока не пришел Леви и не остановил меня. Автобан все не кончается. К тому же образуется пробка, которая, правда, быстро рассасывается. И во мне бушует смесь разочарования с облегчением. Мимо плывут машины, облака, время. Голова у меня клонится к стеклу. И я смотрю в окно. С каждой минутой тяжелеет на сердце. С каждым километром мне становится хуже. Леви ничего не говорит. Он так же молчалив, как и я. И думаю, в этом моя вина. Возможно, он просто не знает, что сказать. Возможно, взволнован. Я боюсь. Потому что действительно не знаю, что меня ждет. Я спала, а проснулась в больнице. Без Изи лечение длилось долго, боли были ужасными. С организмом у меня все в порядке. Остальное же по-прежнему пытается стать единым целым, а боли теперь просто другие. До того, как въехать в новый дом, мы жили в гостинице, и родители упаковали в коробки все, что смогли спасти. Мои вещи тоже. То, что от них осталось. В гостинице я впервые заглянула туда, и, найдя футболку «Изи», Несколько часов проплакала. Свечу и блокнот я купила новые и приложила к другим вещам. Дышать, Ханна, дышать. Я пытаюсь. При этой мысли не могу сдержать мимолетные улыбки. Да, я пытаюсь. С тех пор, как Изи больше нет, я только пыталась. И чаще всего этого было недостаточно. Думаю, я никогда этого не хотела. Мы по-прежнему скользим по автобану, вблизи открывается вид на Франкфурт. И я непроизвольно поднимаю голову. Родной дом. Этот вид всегда говорил мне о том, что мы скоро будем дома. Я начинаю покрываться потом, сводит живот. Если сейчас такая реакция, что же будет, когда мы приедем? Как же выглядит наш дом? Стоит ли он еще? Мама с папой держали меня вдали от него, и я была настолько заперта в своем мирке, что совсем не замечала этого. Не потому, что мне было все равно, просто и так навалилось слишком много всего. Потому что я не хотела своими глазами увидеть, что натворила. Леви перестраивается на другую полосу. Я вижу указатели. Мы съезжаем с автобана и, наконец, оказываемся на региональной трассе, «Скоро нам сворачивать налево. Еще четыре улицы, два поворота. Мы на месте. Машина останавливается. Леви выключает двигатель, а мне не пошевелиться. Я уже несколько минут как перестала смотреть в окно и вместо этого уперлась взглядом в свои ноги. «Мне холодно. Больше всего на свете мне хочется остаться в машине и наорать на Леви, чтобы ехал дальше. Что я не хочу быть здесь». И это правда. Я не хочу. Но должна. Я должна все увидеть. Это мой долг перед Изи. Хана. Я слышу голос Леви. Он повернулся ко мне. Подняв глаза, я смотрю на него и понимаю по выражению его лица, как он переживает. Он пристально смотрит на меня с плотно сжатыми губами. А затем выходит из машины. Открыв дверцу, Леви протягивает мне руку. Он заслоняет собой наш дом. «Давай, пойдем внутрь». Я медлю. «Канна, мы не для того так долго ехали, чтобы теперь все бросить». И пока не передумала, я даю ему руку. Он прав. Мы здесь не просто так. Я выхожу на ватных ногах и, делая глубокий вдох, закрываю глаза. Леви, захлопнув дверцу, запирает машину Бена. Когда я открываю глаза, Леви все еще стоит передо мной. Подняв голову, смотрю на него и чувствую, что он крепче сжимает мою руку. Мы сделаем это вместе. Он разворачивается, отходит в сторону. И я вижу свой дом. Нет, я вижу дом, чужой дом, проход к которому со всех сторон перекрыт, и перед ним только груды камней. Я вижу дом, на котором с правой стороны еще немного проглядывает белая краска, а с левой стороны он полностью сгорел. Кругом копоть и чернота. Половины крыши нет, боковой фасад отсутствует. Там висит брезент. Дом похож на какие-то развалины. У меня начинает кружиться голова, и я вцепляюсь в руку Леви, чтобы не упасть». В животе все напрягается. Мы идем к входу. Леви поддерживает меня. Здесь Изи училась кататься на велосипеде, а я разбила себе коленку. Рядом с входной дверью виднеется грязная табличка «Добро пожаловать к Эллерсам». Дверь не заперта. Возможно, в дом кто-то пытался вломиться. Кто ж знает. Я толкаю ее. Она заедает. Всюду мусор и грязь. Дом пуст, и все же на каждом шагу меня встречают воспоминания. Пахнет копотью и пылью, каким-то другим миром. Через маленькую прихожую мы входим в пустую гостиную, где потолок сохранился лишь наполовину. Нам нужно наверх. Я отпускаю руку леви, иду к лестнице, переставляю одну ногу за другой, пока не дотягиваюсь до перил». Ступеньки поскрипывают. Я боюсь, что они не выдержат меня, и все же следую по ним наверх. Налево. Мне нужно налево. Я чуть не задыхаюсь. Там больше ничего нет. Не осталось ничего, кроме пепла и грязи. Комнаты нет. А она занимала половину этажа. «Мы сейчас уходим. Ведите себя хорошо и не делайте глупостей, слышите?» Папа целует в лоб сперва Изи, а затем меня. Мы уже лежим в постели. Мы собирались устроить видеовечер. «Что такого безумного мы можем натворить в пижамах?» Пытается острить Изи, почесывая за ухом согласно укающего Мо. «Фильм заканчивается в десять, и мы сразу домой». «Нам уже не восемь лет, мамочка», — раздраженно говорю я. «Мы знаем», — подмигивает мне папа, — перед тем, как выйти из комнаты и закрыть дверь. «Ну и что мы будем смотреть?» Кана, что ты делаешь?» Соскочив с кровати, я в эту минуту зажигаю свечу на столике между телевизором и кроватью Изи, потому что у нее фантастический аромат, и я ее очень люблю. «Мама же сказала, чтобы ты не трогала ее, когда их нет дома!» Я лишь раздраженно закатываю глаза и, задернув занавески за телевизором, Сдвигаю свечу немного назад. Затем зажигаю еще несколько чайных свечек, чтобы выключить свет. «Да что может случиться, Изи?» Весело говорю я, снова заползая в постель. Мы посмотрели фильм и заснули. Я заснула. Спросила у Изи, что может случиться. «Идиотка!» «Это все моя вина, а она меня предостерегала». Воспоминание заставляет меня вздрогнуть. Все вытесненное выходит на поверхность, и уму непостижимо, что я была так глупа. «Изи! Что же я наделала?» Не удержавшись, я падаю. И кричу. Крик этот громче и больнее, чем что бы то ни было прежде. Он пробирает меня до костей, сотрясает меня, заставляет дрожать и трепетать. Он раскачивает стены во мне, и слезы, что текут по щекам обильнее и быстрее, чем когда-либо, превращаются в поток. Тот, который увлекает за собой все камни и сносит стены до самого основания, разрушает их. Они освобождают меня, слезы и крик. Они вскрывают рану и пустоту, глубже которых не бывает. А когда крик стихает, я ощущаю порезы на коленях от удара об пол и обнимающие меня руки леви